Глава 21. Кобру оформился на работу охранником и сразу же сообщил к что у него тяжело заболела мать, и он вынужден уехать в Тулу. На дежурство выйдет лишь 18 понедельник, когда закончится эта тюрьма с выбором. Он подарил теткам торт мороженое и распрощался. Больше они «Кобру» не видели. Он получил переносное ядерное устройство благодаря помощи Аббы. В условленном месте неизвестный человек положил в багажнике его машины рюкзак и микросхему дистанционного управления. Вопрос оружия был решен. Самое простое — заложить рюкзак в основании несущей конструкции здания —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 Видимо, цирк. Идем к Петру. У нас остались одни сутки. Гурови к приехали в цирк около двух часов. Перед центральным входом уже толпились люди, пришедшие пораньше. Представление начиналось в 15. Дверь вот-вот должна была открыться.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 «Конечно, кобре на представлении делать нечего».